148. Тем не менее, люди, принадлежащие ко всем трем языковым ветвям, продолжали называть себя просто русскими, а свой язык русским, в то время как церковнославянский оставался языком церкви как западной, так и восточной России, и до сих пор он остается языком русской православной церкви. В середине XIV века большая часть Украины, за исключением Галиции, аннексированной Польшей, и вся Белоруссия, признала власть великих князей Литвы. В 1569 году Литва была вынуждена вступить в тесный политический союз с Польшей и отдала ей украинские земли. Это политическое деление между Восточной и Западной Россией было подчеркнуто социальными и культурными изменениями. Западно-русская аристократия постепенно вошла в сферу польского влияния. К концу 14 века Православная Церковь была подвергнута насильственному воздействию римского католицизма и потеряла определенное количество верующих, перешедших во вновь организованную униатскую церковь. Западнорусское православие смогло в 1630-е годы перенять западные формы образования. Православие сохранилось но оно в определенной мере было окрашено римско-католическими традициями. Флоровские пути, страницы 38-56. Независимая от Западной России Московия к середине 14 века начала расширяться на восток и юго-восток, поглощая новые этнические элементы. Даже на ранних стадиях русской истории многие финно-угорские, северо-иранские, аланские, черкесские и тюркские племена жили рядом с русскими, и часть из них, в особенности некоторые финно-угорские племена, были постепенно поглощены потоком русской колонизации. Этот симбиоз нашел отражение в народном искусстве и музыке, а также в языке. Смотрите, князь Трубецкой к проблеме русского самопознания, страницы 34-53. Якобсон к характеристике евразийского языкового союза. Прага, 1931 год. В середине 15 века великий князь Василий II расселил перешедших к нему на службу татар в районе Аки, и основал вассальное Касимовское царство, ханство. Часть татарских князей получила города для обеспечения своего существования. Вслед за завоеванием Казани десятки тысяч татар стали подданными московского царя, а после завоевания Сибири к ним присоединились еще и сибирские татары-остяки, монголы, буряты и тунгусы. Татарские цари и царевичи играли важную роль при московском дворе и в армии до середины 17-го столетия, подобно кабардинским князьям. Хотя и численно меньшим, но постоянно растущим был приток в Московию выходцев с запада. Заметным было различие в отношении московского правительства и церкви к западным христианским традициям и восточным религиям. Русские считали нормальным, что люди, принадлежащие к нехристианским религиям, имеют собственные обычаи и верования. Хотя казанская кампания 1552 года была чем-то похожа на крестовый поход, митрополит Макарий провозгласил принцип религиозной терпимости по отношению к завоеванным мусульманам. Христианские миссионеры должны были обращать в свою веру лишь тех, кто сознательно выбрал христианство, но им предписывалось не применять насилие. То же правило позднее было установлено и для Сибири. В противоположность этому русские подозрительно относились к римскому католицизму,